Глава 29. Встреча. Перед глазами вдруг все поплыло. Симе показалось, что дверь накренилась, и края ее стали совсем размытыми. Словно оцепенев, Серафима замерла, не в силах пошевелиться. «Этого не может быть. Это просто галлюцинации. У меня, наверное, температура». Она судорожно пыталась найти объяснение происходящему. «Сима, открой! Это я!» Снова раздался голос, от которого сердце ее сначала сжалось, а потом вдруг встрепенулось и понеслось бешеными скачками, отчего в грудной клетке стало тесно и горячо. «Кто? Я?» – Очнулась Сима и, охнув, сделала шаг назад. «Разве так бывает?» – это его голос. Но это нереально. Поверить в это было невозможно. И как бы Сима ни старалась, объяснений не находила. «Я знаю, что ты там! Я видел Илью! Открой, пожалуйста!» Услыхав имя сына, Сима бросила быстрый взгляд в сторону лестницы. Кто бы это ни был, и как бы она ни обманывала саму себя, все стало ясно в ту же минуту. Развязка наступила. Ей некуда бежать. А тот, кто сейчас уговаривал ее выйти, просто имеет похожий голос. Ошибиться очень легко, когда думаешь только об одном мужчине много лет. Но рано или поздно наступает момент, когда тебя прижимают к стенке, и ты должен сделать последний шаг. Сейчас судьба ее решалась вопреки воле и желанию. Время потеряно, как потерян и тот, кто навсегда останется в ее сердце. Что ж, вероятно, на ее поимку выслали целый отряд. И тот, кто зовет ее, всего лишь умный переговорщик – умело дергающей за нужные веревочки, а ее подсознание в очередной раз сыграло с ней шутку. Потому что он не мог оказаться здесь. Ладно, все кончено. Серафима подошла к двери повернула ключ. В ту же секунду дверь распахнулась, и Симу закружила в снежном вихре. Закрыв ладонью лицо, она зажмурилась и выставила вперед другую руку. — Пожалуйста, только не пугайте Илюшу. – крикнула она. – Я сделаю все, что вы скажете. Сима! Сима! Крепкие руки обхватили ее за плечи и, оторвав от пола, потащили куда-то в сторону и вверх, туда, где холодные губы вдруг стали оставлять быстрые, жалящие поцелуи на ее щеках и веках. На какую-то долю секунды она вдруг вернулась в тот гостиничный номер и задохнулась от переполнявших ее чувств но все же опомнилась и стала вырываться из кольца мужских рук, так бесцеремонно обхвативших ее тело. «Пустите меня! Кто вы?» «Сима! Ну же!» Ее хорошенько встряхнули и поставили на ноги. Он откинул капюшон и теперь смотрел, жадно скользя взглядом по ее лицу и волосам. «Ты!» обомлела Сима и осторожно коснулась рукой его груди. «Я!» улыбнулся он. На смуглых щеках появились задорные ямочки. Послышался топот, затем лай, а следом с лестницы раздался голос Илюши. «Мама, ты проиграла! Я тебя слышал!» Мальчик осторожно спускался, держась за перила, пока вокруг его ног крутился щенок. «Ты первая сказала слово!» Заметив незнакомца, Илья замер, испуганно посматривая на мать. Чихун попятился и оскалил мелкие зубы. щенячья ррр. Прозвучало довольно устрашающе. «Илюша, не бойся». Симу качнуло, но мужская рука тут же удержала ее на месте. «Это... это...» Голос ее совсем осип, а горло будто схватило спазмом. «Привет. Меня зовут Макар». Чердынцев выдохнул и расстегнул молнию пуховика. «Я...» Он быстро посмотрел на Серафиму. Они оба сейчас выглядели растерянными и сбитыми с толку. «Мы с твоей мамой?» Сима вспыхнула и прижала ладонь к губам, словно только осознала, что поцелуи были настоящими. «Макар», – прошептала она, сглотнув несколько раз беззвучно повторила его имя. «Макар», – кивнул он, подтверждая. «А ты Илья Жданов?» – обратился он к мальчику. Илюша немного смутился, втянул голову в плечи, а затем выпалил. «У нас собака есть, его Чихун зовут». «А ты к нам в гости пришел?» «Да, в гости. Только я подарки забыл. Очень торопился». Макар стащил пуховик и огляделся в поисках вешалки. «Жарко тут у вас». Сима никак не могла прийти в себя и только следила растерянным взглядом за его действиями. Макар, стараясь не напугать ни ее, ни мальчика, аккуратно положил одежду на диван и подошел к печке. «Вы что же, сами ее топили?» «Мы с мамой все сами делаем», – заявил Илья. Спустившись, он подошел к Макару и указал на поление. «Надо сначала бумажки и палочки зажигать, а потом большое дерево совать». «Класть», – на автомате поправила его Сима. Мальчик рассматривал Макара и хмурил темные бровки. И Чердынцев не мог отвести от него взгляда, отмечая каждую черточку. Рука его непроизвольно легла на голову Ильи, поглаживая непослушные волосы, и тот замер, прислушиваясь к этой сдержанной ласке. По щекам Симы потекли горячие слезы. Она попыталась незаметно вытереть их рукавом, но через минуту разрыдалась, не в силах больше сдерживаться. — Мама! — губы Ильи задрожали и превратились в кривую скобку. — Так, ну-ка отставить истерику! — хлопнул в ладоши Макар. «Вообще-то я с улицы пришел и очень замерз. Надеюсь, чай у вас есть?» – спросил он, но, наткнувшись глазами на блюдце с дешевыми хлебными палочками, нахмурился так же, как недавно мальчик. «У нас есть, со слоником, радостно заявил Илюша, «и еще мед и картошка, только я картошку больше не хочу. Я хочу коклету и сосиску». Макар сжал челюсти и заметно побледнел. «Илюша, нам бы с мамой поговорить», – начал он. «Милый, поднимись наверх, пожалуйста, я сейчас приду к тебе», – попросила Сима, шмыгнув носом. «Ну, мама», – заортачился мальчик, – «всего на пять минут, ладно? Это сколько надо считать? Сосчитай пока шесть раз по десять, хорошо? Иди, я скоро». Когда детские шаги раздались над их головой, Сима, наконец, подняла на Макара заплаканные глаза. «Как ты? Вы? Откуда узнал, что мы здесь?» «Я не знал», — покачал головой чердынцев. «Я очень многого не знал. Но теперь...» «Теперь...» — Сима обхватила себя руками. «Да, теперь все будет по-другому». Макар огляделся, отмечая обстановку дачи, картины и сохнущие на веревке у печки детские вещи. «Мне кажется, вы торопитесь», — выдавила из себя Сима, болезненно морща лицо. «Вы?» Макар шагнул так близко, что, кажется, мог услышать биение ее сердца. Он провел ладонями вверх по безвольно опущенным рукам и, не встретив сопротивления, просунул пальцы в гущу волос на ее затылке. Чуть сжав их у корней, он приподнял голову Симы и заглянул в глаза. «Я искал тебя». Одной фразой обжег ее губы. Сима зажмурилась, внимая его словам. «Ничего сейчас не говори, хорошо?» Он склонился к ее уху и тихо прошептал. «Илья мой сын». Она отрывисто вздохнула и уткнулась в его плечо. Чердынцев потерся подбородком о ее макушку и прижался ему крепче. «Если бы не Горецкая». Девушка вздрогнула и, отстранившись, уставилась на Макара обезумевшим взглядом. «Это не я! Я не убивала ее!» Когда пришла в квартиру, Амалия Яновна уже была мертва. Я совсем не то хотел сказать. Но какого черта ты вообще пошла к ней ночью? Она позвонила.